Пойдя в дом, он обнаружил там почти что идиллию. Все трое сидели на полу и оживлённо болтали, а перед ними стояла бутылка. Мазур покрутил головой, завинтил пробку и сунул пластиковый сосуд в карман куртки. "Да мы только по глоточку", сказала Ольга. "Вот и хватит", сказал он беззлобно. "Результаты разведки такие: наши друзья идиллически примостились у костра. довольно далеко отсюда никому там быть другому где моя пайка присел на корточки и жадно сживал кусок черствеющего хлеба с жирной тушёнкой закусывая жёсткими и грековатыми перьями батуна потом расколол кулаком тыкву и старательно выскоблёл пригоршней половинку глотая волокнистую мякоть вместе со скользкими семечками благо аппендицит у него давно вырезали Лопайте ты, кварлы, сказал, напившись воды вдоволь. Хлеб с тушёнкой у нас скоро кончится, так что надо набивать пуза всем, что только попадётся. С завтрашнего дня начнём собирать грибы впрок. Их тут уйма. Улучим минутку, разведём костёр и зажарим. Вообще пора вплотную обратить внимание на съедобную флору и фауну. Что-то я пока не видела съедобной фауны. Пожала плечами Вика. «Ничего, еще попадется», — утешил Мазур. Он не стал подвергать испытанию их желудки, уточняя, что имеет в виду под съедобной фауной. А подразумевал он в первую очередь из жареных на костре белок и змей, самую легкую добычу. На тренировках по выживанию ему приходилось жрать и вовсе уж шокирующую фауну, вроде жуков и гусениц, так что если подопрет... сможет повторить сей подвиг. Надо только отрешиться от всякой брезгливости и твердить себе очевидную истину. Насекомая — кладезь белка. А жареная змея, между прочим, на вкус весьма неплоха, не говоря уж о белках. Эти и вовсе сойдут за деликатес. — Ладно, — сказал он, вставая, — объявляю по гарнизону время увеселений, то бишь сугубо личное. И намерен предложить одной белокурой даме прогуляться под лунным светом. Он подал Ольге руку и без усилий поднял ее с корточек. «А вы тут будьте умницами, друзья мои. Мы уж, простите, в дом не вернемся. Поблизости на подворье обитать будем». И за спиной Вики сделал доктору многозначительный жест. Они вышли за калитку. Тень от скалы укоротилась и сместилась чуточку вправо, так что больше не накрывала крайние дома. Вопреки известному народному шансону иголки собирать было бы всё же затруднительно, однако ночь выдалась прекрасная. Как всегда бывает вдали от городов, с их электрическими фонарями, звёзд выпало столько, что небо казалось сияющим куполом, кое-где украшенным рваными пятнами мрака. — Ну и что вы можете предложить даме в такую ночь? — спросила Ольга с любопытством. — Бог ты мой! — Да водки, конечно! — сказал Мазур-светский. — Вы ж не в Петергофе, мадемуазель, а во глубине сибирских руд. Глотнул из горлышка сам и передал бутылку Ольге. Она старательно запрокинула голову и ухитрилась не облить подбородок. Спросила, — А что дальше? — А что дальше? Гулять будем, барышня, сказал Мазур, взял её за руку и повёл мимо заброшенных домов. Я, конечно, не агроном, потому верши читать не буду, но решительно замечу, что ваши трёхдюймовые глазки зажгли в душе моей пылающий костёр. А вы, морячок, это каждый говорите? Не боже мой, только питерским. Тишина стояла тёплая и спокойная. Мазур украдкой оглянулся в ту сторону, где видел костёр, но ничего, конечно, не углядел. Тайга заслоняла. Прогулка получилась короткая. Как он не замедлял шаг, прошло минут 5, и они оказались за околицей. С одной стороны нависала скала, с другой скопищим прозрачным велеющих колонн тянулся березняк, а впереди продолжалась полузаросшая дорога, уходя в полнейшую неизвестность. — И это весь променад? — спросила Ольга. — Патриархальность какая? Сонное царство, право. Даже когда здесь люди обитали, решительно ничего не могло произойти, никакого кипения чувств. — И это вы зря, барышня, — сказал Мазур уверенно. — Ежели всерьез разобраться, и в нашей глухомании попадаются такие страсти, что куды там ихнему Шекспиру? Такие, я бы сказал, вибрации души и коловращение страстей, только французские расфуфурины и мушкетёрышки шпагами пырялись, а здесь не народец топорами рубился, не забывши наточить их на совесть. Вот вам и вся разница внешнего облика при полнейшем сходстве внутреннего мира, как в деревне выражаются микрокосмаса. Верно вам говорю, кипение страстей бывало почище Шекспировского. Он, перебирая пальцами рукав спортивной курточки, попытался притянуть Ольгу за руку к себе, но она гибко высвободилась. "А вы не обольщаете ли? Где уж нам, сиволапым?" сказал Мазур. "Ну, если как на духу, очень на барышне вы мне глянетесь". Аж под дыхалкой спирает, совершенно как сперепою, только не в пример о духотворение и романтичнее. Мы, молве по-городскому, иллюзий не строим, где уж тут с питерскими франтами соперничить, раз они трамваи видали в жи live и даже наёмниодократно катались взад-вперёд. Однако и у нас душа нежная, как цветочек, Горгин там, а ли какая дикая орхидея. Он болтал, играя голосом. Ольга слушала с загадочной улыбкой, полуотвернувшись, иногда бросала на него быстрые взгляды. Она тоже увлеклась игрой, щекочущие нервы забавой посреди лунной тишины навсегда уснувшей деревни и бескрайних охотничьих угодий, обосновавшейся неподалёку на ночлег смертью. Когда Мазур вновь попытался её обнять, крутнулась на пятки, отпрыгнула и развела руками. Надо вам знать, мама меня воспитывала в небывалой строгости, а ваши поползновения весьма даже недвусмысленные. Да что вы, барышня, сказал Мазур. Нам людям простым Цельных два смысла в одну фразу нипочём не втиснуть. Хошь ты тресни, одним обходимся. А намерения у меня самые, что ни на есть порядочные. Я вам и в замуж предложить могу. Благо и скотина домашняя у меня хозяйкиного пригляда требует. Коровы второй месяц не дойные, поросяки без женского догляду сало не набирают. И не вернуться ли нам, кстати говоря, в родную деревню? Хочу вам показать жутко любопытнейшую съдешнюю диковину, какой вы в Питере и не лицезрели отраду.